При новых царях челобитие всяких чинов людей сделало стереотипной формулой, которой хотели оправдать всякое большое правительственное дело, не стесняясь с точностью выражений. Достаточно было какой-либо случайно составившейся группе людей разных чинов обратиться с ходатайством на государевое имя, чтобы вызвать указ по челобитию всех чинов людей.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 Из святых отцов, из законов греческих царей, а также собрать указы прежних русских государей и боярские приговоры, справить эти указы и приговоры со старыми судебниками. А по каким делам в судебниках прежних государей указы не положено и боярских приговоров не было, написать новые статьи и все это сделать общим советом.